Глава 10. После долгих посиделок у костра, ожидания старушки, да и в целом трудного дня, усталая я сильно. Стоило крону костёр затушить, а мне под деревце улечься на подстилку и шкуркой накрыться, глаза закрылись. Мой спутник ещё о чём-то с кошкой переговаривался неподалёку от меня устраиваясь, но слушиваться сил не хватило. Сны мне снились беспокойные, то ведьмы, что в драконов превращались, за мной гонялись, чтобы сожрать, то кошки в больших злых пантер перекидывались и смотрели большими роскосыми глазами, облизываясь. А ещё мужчины привиделись, что звали меня к себе, свой, шептали, как нужна им моя помощь, и я сама. Голос такой бархатистый и знакомый помирищелся последним. Он долго что-то наговаривал, становясь громче и настойчивее, как на иву. Я распахнула глаза, села на своей подстилке под деревом, понимая, что отдыха желанного не предвидится, и осмотрелась. Первое, что мне показалось странным, на парников рядом не было. Зато вдали, за деревьями, горели огни, на том самом месте, что Святым называлось. И голос бархатистый, уже не во сне, а в реальности слышался. Словно этот раз разобрать не получалось, как ни слушивалось. А ещё очень захотелось там оказаться, где действо непонятное разворачивалось. И что-то подсказывало мне, что сообщники мои там же находятся. "Уж не для этого ли мы приехали сюда? Что там вообще происходит и почему без меня?" Осторожно поднялась импровизированная лежанки. Тело всё болело, словно меня пинали безжалостно сутки напролёт. Вот что значит физическая активность. Никакие пробежки в своём мире и фитнес-залы не сравнятся с тем, как тут много двигаться приходится. Побрела в сторону скалы, к виднеющимся огням. Прокралась осторожно, веточки раздвинула и увидела того, кого меньше всего ожидала. Впереди стоя на коленях, повернувшись к тем самым древнедраконьим яйцам, И очевидно, малясь, был никто иной, как принц. Нет, в целом понятно и логично. Он дракон, яйца тоже драконьи в скале располагались. Но вот что он там делал и зачем, было неясно. Крон говорил, что они что-то предсказывают, но почему ночью явился и зачем кучу народа притащил? Люди, что с ним прибыли, в балахоны облачены были. вакилы в руках держали и отдельная фраза за принцем повторяли. Ну и немного стражи притащили с собой, чтобы покой их охраняли. Наследника при этом я слышала отчётливо, хотя в далеке находилась. Да он и не кричал, скорее шептал незнакомые слова. Вообще на ритуал какой-то всё удивительно смахивало. Млилось это довольно продолжительное время. Я даже заскучать успела. И потому задалась целью найти, где сообщники мои затаились. Вот точно где-то неподалёку прятались, как и я. За действием наблюдали. В ночи среди деревьев разглядеть что-либо было сложно. Тени, что факелы в тьме но леса отбрасывали, задачу не упрощали. Я всматривалась, но никого поблизости не находила. Вот провея от меня что-то хрустнуло, и я оглянулась, пытаясь понять, что это. Но впереди, где действо ритуальное с участием принца проходило, вдруг яркая вспышка появилась. Она ослепила и, как по волшебству, взвилась вверх над скалой, а у меня дыхание сбилось и в жар бросило, будто я в том ярком свете горела. А ещё, призывно и торжественно, всё внутри завибрировало. Пошатнулась, вздрогнула, сопротивляясь наваждению, и вновь посмотрела на скалу. Яркая огненная вспышка, в силуэт дракона обернулась и в небо взметнулась. Ящер крыльями взмахнул и пеплом на землю осыпался. Охнула от неожиданности, замирев, в увиденное верилась с трудом. Да и Ежу понятно было, что без магии тут не обошлось. Ничего себе представление какое. И только мысль эта в моей голове промелькнула. Как откуда ни возьмись со стороны, где хруст травы послышался, люди повыскакивали. Это было так внезапно, что я испугалась и на землю повалилась, чтобы внимание не привлекать, укрыться. Лишь голову приподняла посмотреть, что происходит. Каково же было удивление, даже шок, что толпа, которая в лесу укрывалась всё это время, на принцессу и во людьми напала. Послышался звук металла. Искры полетели со всех сторон, а ещё взрывы прогремели, и вообще неразбериха началась. Я в первое мгновение даже не сообразила, что предпринять бы могла, чем помочь и почему так случилось. Однако тело само решение за меня приняло. Видимо, к приключениям привыкла за последние дни, ну и к проблемам. Как же они мимо меня-то пройдут? Торопливо поднявшаяся земли и пригнувшись, ближе к краю леса устремилась. Сама ещё не понимаю, зачем к заварушке этой спешу. Спряталась за толстым стволом дерева, почти у самого края, чуть леве от схрона яиц, и принц в дирущейся толпе искать стала глазами. Не знаю почему, но очень я переживала в этот миг за него. Наверное, потому что он последний дракон, вымирающий вид. А может, дело было в заботе, которую он по отношению ко мне проявил. Ну и вообще, красивый парень такой, жаль будет, если помрёт в расцвете сил. Вспомнилось, как он меня на руках отнёс на свой диван, как лекаря привёл, чтобы тот осмотрел. Всё всё перед глазами пронеслось. От того и сердце в пятки от страха за мужчину ушло, когда взглядом его нашла и картину пугающую застала. Принц, окружённый светящимся контуром, отбивался сразу от пятерых, и если благодаря мерцающей оболочке искры в него не попадали, то вот от ударов мечей ему скрыться под ними не удавалось. Боролся, как настоящий опытный воин. Однако одному ему долго было не устоять против целой своры. Это я прекрасно понимала. Взглянула на его воинов, Им в этот самый миг ещё труднее было. Щитов светящихся у них не было, от того число их стремительно уменьшалось. Хоть и боролись отважно, дракона защищая, но ближе к нему не могли подобраться. Оттеснили. Мерцали вспышки слева, вспышки справа. Целые отряды из леса полез и все на него, на наследника. Стражники, большинство полегли, Люди в балахонах дёру дали, трусы эти. Остался мой принц один без защиты и помощи, а кругом враги. Я заволновалась, в коровцепилась, судорожно соображая, как помочь. Мысли разбегались, идеи путевые не приходили. Понимала я, что помощник из меня никудышний, ещё и без магии совсем. Но куда мне? Только помехой стану и лёгкой мишенью. Глаза прикрыла от отчаяния, и момент с деревом мне припомнился. Я же вроде в прошлый раз в лесу разбудила одно. Как я это сделала? Что на меня нашло? Вот бы и сейчас подобное случилось, хотя бы отвлечь могла бы нападавших. В ствол покрепче пальцами вцепилась, мысленно приказывая ему шевелиться, но чуда не произошло. А к этому моменту мой отважный воин Прекрасный принц уже выдохся совсем. Стражи почти живой не осталось. А вот нападавших много было. Преимущество определённо за ними оставалось. Вдруг сбоку из леса ещё фигурка выскочила и устремилась к дерущимся. "Крон!" -здавлено пробормотала я, совсем испугавшись. Мало того, что наследника убить пытались, так ещё и напарник в драку ввязаться решил. Сердце в груди نيсто восточало, пальцы окоченели от ужаса, всем своим нутром ощутила, что вот-вот что-то непоправимое произойдёт. Взгляд заметался от одного моего спасителя к другому, а губы забормотали почти мольбу: хоть бы всё обошлось, хоть бы ничего не случилось. Не помогло. На принца усиленный натиск организовали, ещё больше по количеству их насчитывалось. Акрон что пробиться к наследнику пытался, далеко ещё был, слишком далеко. В воздухе схлестнулись клинки. Принцы оттеснили к скале, загоняя тем самым в ловушку, не давая пространства для манёвра. И такая ярость меня охватила, такое отчаяние, что на месте устоять не смогла. Сорвалась и ринулась вперёд. Вот ещё один удар слева, другой справа. Принц поставил блок, сведя свои мечи, отпихивая врагов, но от одного из них увернуться не удалось. Блестящая сталь вонзилась в тело наследника. Контур, что его окутывал, тревожно замерцал, медленно потухая, а из моего горла вырывался крик, отчаянный и громкий. Я, словно в замедленной съёмке, наблюдала, как яркое пятно алой крови расползалось на светлой одежде высочества. как он побледнел и пошатнулся, но всё ещё пытался устоять на ногах, бороться хотел, не собираясь сдаваться. Ужас от стремительно пронзавшего разум осознания произошедшего накрыл холодной волной. Как же так? Как так? Мой прекрасный принц, тот, на кого я уже губёшки раскатала, как на предназначенного мне мужчину, прямо на глазах истекал кровью. Нет! испушно закричала я, выплескивая наружу всё отчаяние, страх, гнев и ужас от того, что почти все, кто заботился, кто помогал эти дни в новом мире, могут умереть. От ярости в теле такой прилив сил почувствовала, что была готова поспорить, попытайся меня сейчас хоть кто-то остановить, стёрла бы в порошок. Первый раскат грома Эхом пронёсся по округе, оглушая даже самые отдалённые его участки. Звёздное небо над скалой заволокло тучами, хотя мгновение назад оно было чистым, без единого намёка на дождь. Неожиданно второй раскат сотряс своей силой землю. Сердце отчаянно забилось в груди, отказываясь верить в происходящее, но по телу прошла дрожь. Стоило снова увидеть огромные чёрные тучи, нависшие над лесом. Но я бежала вперёд, почти не ступая по земле ногами, но она покрывалась трещинами, будто несколько недель не питалась водой. Забушевал ветер, срывая с деревьев листву и плоды, оголяя веточки. И я понимала, что сейчас несу разрушение и способна на всё, чтобы спасти двух мужчин, что попали в беду и нуждаются во мне, в моей помощи